Что-то с утра не видно нашего Артемия Артемича. Нашего уважаемый хранитель хронометров еще затемно отъехал на берег. Он узнал, что неподалеку, в поселке, на берегу, живет его давний друг, старый моряк. Не виделись они вот уже 20 лет. Артем Артемович Но... решил навестить его, а шхуну он догонит в пути него. Не отвлекайтесь, кошки, Ясно. не отвлекайтесь. Есть не отвлекаться. Ходим в мизенскую губу, отдадим якорь и подождем прилива, а то сейчас отлив войти в горло Белого моря не сможем. Неужели такой сильный отлив? О, в самом горле Белого моря, В узкости приливно-отливное течение достигает скорости восьми узлов. Да, вот я помню, ходил в этих местах на стареньком пароходике Анна. Ход у Анны был, ну, не более семи узлов. Однажды мы спешили, каждый день был на счету, потому что вот-вот все схватит льдом. Входим в горло. Отлив. Отлив. Наша Анна выжимает все, что можно. И стоит на месте. Да не только, что стоит на месте. Скорость ведь течения 8, а у нас 7. В горло втянулись, нас обратно выносят. Так и топтались на месте весь отлив, только с приливом и вошли. Однако, друзья, время слушать сообщения корабельного телеграфа. Да-да, вы, Кошкин, да. как в Мезенскую губу зайдем? Так. Позовите нас. Есть, позовите. У товарища ученого в да. этих местах свои планы. Да-да-да, Кошкин, Кошкин, Да. вы мне будете очень нужны. Без вашей помощи я, как без рук. А, -а, -а что нужно будет делать? Пока секрет. У, секрет, секрет, Идемте, Медускин. Идемте, Боцман. Включаю корабельный телеграф. Из Токио сообщают. В результате подводного извержения вулкана в Тихом океане, в 900 километрах от Токио, родился новый остров. Назвали его Нисиносима-Синта. Остров не такой уж маленький, площадь его 156 тысяч квадратных метров. Высота 80 метров. Да, для Японии, где всякий клочок земли на вес золота, это просто подарок. А да, подарок океана. Так, телеграмма из Нью-Йорка. Американские ученые решили исследовать условия жизнедеятельности организмов на дне бухты у входа в Нью-Йоркский порт. В районе порта происходит сброс сточных вод многих заводов и фабрик Нью-Йорка. Вывод ученых весьма пессимистичен. Они заявили, мы, люди, быстро и верно убиваем мировой океан. Если не предпринять мер по охране океанской среды, то через 50 лет погибнет все живое в океане. Да, очень тревожное известие. Да, и такие сообщения телеграф приносит нам довольно часто. Так, дальше. Телеграмма из Батуми. Заканчивается строительство дельфинариума. О. Ученые смогут наблюдать за жизнью дельфинов в их естественной среде. Ученые попытаются расшифровать язык дельфинов, раскрыть секреты их быстроходности, понять устройство природных дельфиньих эхолокаторов. Ведь дельфин способен с помощью своего эхолокатора заметить крошечную дробинку, упавшую в воду в десятках метрах от него. О, какое совершенство! Да? А человек изобрести такой локатор пока не в состоянии. А, а вот очень печальное известие. Умер знаменитый дельфин Таффи. Это нам сообщают из Америки. Таффи был дрессированный дельфин. Он помогал аквалангистам отыскивать вход в подводный дом, приносил инструменты и почту на большую глубину, охранял океанавтов от акул. Научные сотрудники Американской морской биологической лаборатории написали трогательный некролог дельфину Таффи. Таффи, говорится в некрологе, бескорыстно и верно служил науке и даже своей смертью приоткрыл еще одну незнакомую страницу. Любопытно. За безупречное выполнение обязанности подводного почтальона Таффи был избран почетным членом Ассоциации почтовых работников Соединенных Штатов. А вот смотрите, срочное сообщение. С острова Колгуев на оторвавшейся льдине унесло двух рыбаков. Немедленно на поиски терпящих бедствий вылетел вертолет. Сгущались сумерки, дул сильный ветер. Трудно было искать льдину с гибнущими рыбаками. Льдина таяла, крошилась на волнах. И вот летчики заметили рыбаков. Они сделали несколько заходов над льдиной, спустили штормтрап, и озявшие и отчаявшиеся в спасении люди были подняты на вертолет и доставлены в Нарьян-Мар. Молодцы летчики. Так, из Ленинграда передают. Кубинские ученые подарили Ленинградскому институту зоологии большую коллекцию моллюсков, выловленных в прибрежных водах Кубы. В коллекции 4000 экземпляров различных моллюсков. Ну вот, теперь самое время почитать почту. Да, в прошлый раз мы обещали юным морякам сделать краткий обзор самого интересного, что приносит нам... Наши почтовые конверты. А, обещание нужно держать. Только я поднимусь на палубу и дам задание нашему Кошкину. О, кстати, вот он и голос подает. Ага, мы вошли в мизенскую губу. Поможем Кошкину встать на якорь. А письма возьмем с собой. Да, почитаем на верхней палубе. Да, ух ты, большой, однако, мешок писем. Идемте, босс. Идемте, ведущий. Как дела, Кошкин? Ага, порядочек. Вот она, мезенская губа. Узнаю знакомые места. Приходилось бывать здесь, товарищ Боцман? Да, ну не только приходилось, а бывал здесь, Кошкин, бывал. И даже совсем неподалеку отсюда. Вон там, на одном из островков в устье реки Мезенки случилось мне познакомиться с одним очень интересным человеком, Николаем Александровичем Тараниным, бывшим военным разведчиком. день, друзья мои, переходит в Белое море постепенно. Отступают речные берега, образуя вот этот самый залив. Медленно смешиваются воды коричневая речная и зеленая беломорская. В этих местах поехал я посмотреть, как рыбаки сему ловят. Вижу, стоят люди в оранжевых куртках, в сапогах, стоят по колено в воде и осторожно тянут, или, как здесь говорят, вываживают матицу. А, это ту часть невода, где собирается пойманная рыба, Вот, да? вот, точно, точно. Огромные бело-зеленые семги вяло трепыхаясь ложились к ногам коренастого рыбака. Это и был Таранин. Ну, говорили разведчик, а тут просто рыбак. Тихо, тихо, не спешите, Кошкин, не спешите. Вечером сидели мы в домике Таранина, и он неторопливо рассказывал мне о рыбацком житии, о трудностях. Родился Николай Александрович в этих краях, учился, работал отсюда и пошел на войну в 1941 году разведчиком. Вот, слушайте, Кошкин, под Житомиром готовилось наше наступление. Чтобы узнать, где расположен враг, за линию фронта отправились шестеро разведчиков. Труден был поход. Еще труднее было добыть языка, но разведчики справились с заданием. Вместе с пленным фашистом стали разведчики выходить к своим. Тут-то и ранила фашистская пуля Таранина бок. Очнулся он уже в госпитале. Вот как скупо рассказывал мне Таранин о том, как он воевал. Но погодите, друзья, погодите. Распрощались мы с ним, то есть с Николаем направился я в Мизень-город. И вот в Мизень иду я поздно вечером и вижу на главной улице щит. Закрытой стеклом на щите написано «Мизенцы. Герои войны 1941-1945 года». Лицо на одной фотографии показалось мне знакомым. Я присмотрелся. Это был Таранин в солдатской форме. На груди три одинаковые звезды. Совсем уже стемнело, но смог разобрать слова под фотографией кавалер трех степеней Ордена Славы. И только позднее... От мизенцев узнал я еще кое-что о Таранине. И что воевал он храбро все четыре года. Много раз ходил в тыл врага, добыл более двух десятков языков, уничтожил около сотни фашистов. Да, и вот с боями дошел до Берлина и вернулся на родину с победой. Вот так-то. Скажи, пожалуйста, а Свид ведь неприметный рыбак, а? а оказывается настоящий герой? Ну, так часто случается, Кошкин. За внешней чрезвычайной скромностью человека скрываются превосходные качества. И смелость, и трудолюбие, и находчивость, и героизм. А да, и чем богаче всем этим человек, тем он бывает скромнее в жизни. Так, однако мы хотели почитать письма ребят, да, наших слушателей. Э -э да, да, да, да. Только одну секундочку. Я ведь э -э должен поручить Кошкину одно важное задание. Хорошо, да, хорошо. Сейчас отдадим якорь. Ага, вот прекрасное место. И глубина подходящая. Кошкин! Да, есть Кошкин. Приготовились отдать якорь. Есть, приготовиться отдать якорь. Внимание! Якорь из левой бухты. Вон! Есть якорь из левой бухты. Вон! Кошкин в полном вашем распоряжении, товарищ ученый. Очень хорошо. А какое дело-то? Ну, что-нибудь для науки, так это я мигом. Раз, два и полный порядочек. Именно для науки, дорогой Кошкин. Так, слушаю. Если все дело в том, что в Белом море, внимание мое, привлекают птичьи базары. Так. Знаете, что это такое? Ну, конечно. Это, я на всякий случай объясню. Так. Это гнездовье северных птиц, Кошкин. Так. Птичьи базары на высоких, неприступных скалах. Идет мимо корабль, с корабля видно... Что-то белое вьется, мельтешит у обрывистого берега, будто клочья тумана срывается со скал и, описав круг, возвращается назад. Так это птицы. Вот они и живут на этих базарах. Это э, тупики, каюхи, сизые чайки, глупыши, э, белоклювые гагары, маёвки, кайры. Да нет, ну знаю, знаю, но сам на этих птичах базарах... Собирал яйца целыми ведрами? Вот, вот, вот, вот, вот, вот. Такие, как вы, Кошкин, и привели в свое время птичьи базары к тому, что едва не прикончили некоторые виды птиц совсем. Да нет, ну я же немножко, ну два ведра, ну О, а птиц там миллионы. Ветра? Миллионы. Эх, Кошкин, Кошкин, мы часто думаем, что в природе все неисчерпаемо и вечно, но ее миллионы иссекают, увы, браконьерство. Гибель рыбы, которой питаются морские птицы, уничтожение некоторых птиц ради их легкого бесценного пуха, разорение гнездовий – все это едва совсем не опустошило многие птичьи базары на севере. А вот сейчас птичьи базары под охраной, запрещено к ним близко подходить промысловым судам, Запрещено вблизи базаров пользоваться подвесными моторами, чтобы не распугивать птицы. Даже облетать места гнездовий на самолетах и вертолетах запрещено. Простите, а как же тогда вы, Медузкин, собираетесь приблизиться к птичьим базарам? Уж не на воздушном ли шаре, а? Именно на воздушном шаре. И поручить надуть этот шар, пока мы будем разбирать почту, я и хочу поручить вот нашему кошкину. Пожалуй. Ну, шар надуть, это же мне одно удовольствие. Так, где шар? Так, вот в этом тюке. Так, Распакуйте есть. Кошкин, mm -hmm. э, прочитайте инструкцию и за дело. Так, это небольшой шар, э, диаметр его э, 7 метров. Mm -hmm. Движется он бесшумно, по ветру. Поднять может одного человека с необходимым снаряжением. Ясно, понятно. Шар сдерживается специальным капроновым канатом и в состоянии подняться на высоту до полукилометра. То есть он сможет доставить меня на любой птичий базар быстро и бесшумно. Вот а уж я там обследую, в каком состоянии птицы и гнездове, и птенцы. И определю, примерно процветают базары или напротив беднеют. Итак, Кошкин, ну, распаковывайте шар и заделок. Ну, да, заделок, да, задело. Это я сейчас, это я мигом это, это детские занятия. Шарики надувать. А мне полетать дадите, товарищ Медузкин? Ну, если будет время, да, конечно, да. Полетайте, полетайте. Так, это шланг, это пробочка, а это что-то непонятное. так, Итак, друзья, Вот очень интересное письмо. Прислали его пионеры пятого класса, интерната номер 18 города Ленинграда. Юра Поляков, Владик Федоров и Володя Куликов. Эти ребята красные следопыты. Они разыскали бывшего командира эсминца Свирепой, ныне капитана первого ранга в отставке Леонида Емельяновича Родичева и записали его рассказ. А, прошу вас, боссмен, прочитайте, пожалуйста. Угу. Случилось это в 1941 году на Балтике, в Ирбинском проливе. Во время боя с фашистскими самолетами был поврежден наш эсминец Страшный. Он накренился на один борт и потерял ход. К Страшному подошел с которым я командовал. Мы прикрыли поврежденный эсминец своими пушками, отбились от самолетов и стали отходить. От берега отошли мили на четыре. Вдруг рядом с эсминцами поднялись всплески разрывов. Что такое? Оказывается, фашистские тяжелые орудия с берега ударили по нашим эсминцам. Наблюдатели Свирепова засекли в кустах вспышки выстрелов и передали данные башенным артиллеристам эсминца. Началась дуэль корабля с береговыми орудиями. Пушки врага были замаскированы, а наши корабли как на ладони. К тому же Свирепы не мог уйти и оставить страшного. Все ближе и ближе к кораблям разрывы но и наши снаряды рвутся рядом с фашистскими пушками. Кто кого? Наши дальномерщики приникли к приборам. Залп! Еще залп! И вот я в бинокль увидел. Полетели в воздух обломки фашистских пушек. Так эсминец свирепый выручил страшного. Ну что ж, большое спасибо, Юра, Владик и Володя. Очень интересный и драматичный рассказ вы записали. Надеемся, что и Леонид Емельянович Родичев, бывший командир Свирепова, слушал рассказ и вспоминал это тяжелое, но славное время. Да, и, наверное, Леонид Емельянович расскажет красным следопытам новые истории. Они запишут и пришлют нам. Так, а вот пакет от пионеров шестого класса первой школы города Светлой Калининградской области. Во-первых, они прислали нам красочные рисунки рыб и китов и кораблей. Так. А во-вторых, маленький юмористический рассказик. Он называется Случай на уроке. О, интересно, интересно прочитать его. Так, был урок биологии. Учитель вызвал к доске Мишу М. Учитель спросил: "Объясни, пожалуйста, Миша, почему речные рыбы не могут жить в море?" Так, и что же ответил Миша? Терпение, терпение, сейчас прочитаем. Миша подумал и сказал, ведь это всем ясно, в море их съест акула, вот они и не живут в море. Ну и ответ! Да, я думаю, шутник этот Миша, да, акула? <свят> да, <свят> Миша, конечно, очень находчивый парень, а ведь в сущности учитель задал Мише не такой уж простой вопрос, и я уверен, что не все наши радиослушатели смогут верно и точно ответить на него. А вот я предлагаю, я предлагаю включить его в список вопросов нашей викторины. И поблагодарить ребят из города Светлого за хорошее сообщение. Так, следующее письмо. Следующее письмо из Баку. Пишет Саша Нересян. «Посылаю вам заметку о спасении Баркаса с людьми. Я записал этот случай со слов капитана парома советской Азербайджан, товарища Ковалева». Читаю. «Паром шел из Красноводска. Было 8 часов по московскому времени. Погода была неважная. Брызги то и дело попадали на капитанский мостик. По небу бежали рваные облака, постепенно сгущалась мгла». Вдруг в небо взвелись красные ракеты. Это значило, что какое-то судно терпит бедствие. В это время паром был недалеко от обширонского полуострова. Включили локатор и заметили какое-то пятно на экране. Когда подошли ближе, увидели, что это баркас с людьми. С баркаса сообщили, что у них отказал двигатель. Мы подошли и подали на баркас конец и взяли на буксир. К тому времени стало совсем темно и поднялся ветер. Мы отвели баркас на остров Жигай, сдали его там и пошли своим курсом на Баку. Ну что же, прекрасно. Да, весьма благодарна тебе, Саша, за такое сообщение. Следующее письмо. А, минуточку. А как там продвигаются дела у нашего Кошкина? Послушайте, Кошки, что? это что вы делаете? Фу. Фу. Как, как что? А как что? Ну, надуваю этот проклятый шар, только... Что-то плохо надувается, медленно очень. А как же вы его надуваете? Что ну, как ртом через шланг, а что? Нет, послушайте, Вот, вы, вы посмотрите на него. Ведь есть же специальная газовая горелка, чтобы быстро надуть шар теплым воздухом. А он... Что так, Ну вы посмотрите, что Нет, я просто от смеха умру. Надувает его ртом. Да. да, вы знаете, сколько времени вы его будете ртом надувать? Бесподобный кошкин. Суток, это так двое. Да, нет. А, понятно. Газовая горелка, это верно, да. но только я сейчас, сейчас. Вот, зажгу и порядочек. Ну, а что же вы мне сразу не сказали, товарищи? Сразу, что? А инструкция-то на что? Да, точно, инструкция. Так, так, ну, хорошо, так. Ну, а как же вы вот собираетесь <соцентрический> проводить свои наблюдения на шаре? <соцентрический> ну, во-первых, во я смотрю птичьи базары сверху, чтобы не тревожить птиц. Может, отащу новые гнездовья на тех местах, где их прежде не было, или отмечу заброшенные. Во-вторых, сфотографирую птичьи базары. По фотографии можно будет судить, и какие породы гнездятся, какие преобладают, да и количество птиц можно определить по фотографии. Ясно? Ага, ясно. Вот сейчас горелка горит, воздух пошел, так. так полный порядочек. Несколько минут, и, пожалуйста, товарищ учёный, карета подана, а, то есть, хотел сказать, шлюпка у парадного тра. Той ты шар на привязи. То-то. Так, ну хорошо, а я вернусь к письмам. Так, где вы там, товарищ ученый? Да-да-да. Вот тут письмо вас касающееся. Так, пожалуйста. Витя Еременко из города Кривой Рог спрашивает, может ли осьминог напасть на человека? Правда ли, что в некоторых странах осьминогов едят? И еще вот, и как ловят осьминогов? Ух ты, прямо целый вопросник по осьминогам прислал Витя. Ну что ж, попробую Витя ответить коротко. Известный ученый Фрэнк Лейн пишет об осьминогах. «Скорее тыква нападет в поле на крестьянина, нежели осьминог на пловца». Вот ответ на твой первый вопрос. На второй я отвечу так. Осьминогов едят почти всюду, где осьминоги водятся. Едят в Средиземноморских странах, едят в странах Востока. Очень много осьминогов ловят в Японии и едят в самом разном виде – вареными, Яленными, маринованными, консервированными. А как их ловят? Довольно бесхитростно, горшками и крынками. Опускают их на дно, осьминоги залезают внутрь, снасть поднимают, остается вытряхнуть осьминогов. Иногда вылезать осьминоги не хотят. Тогда, но тогда помогает щепотка соли. Бросает ее в крынку и осьминог вылезает. А вот действительно насыпать соли на хвост. Да, на щупальца, я бы сказал. А вот письмо, адресованное многоуважаемому хранителю хронометров. Катя Самарина из Москвы пишет. Я слыхала, что жемчужины в створках раковин бывают очень большими. И какая самая большая жемчужина, которую люди достали со дна моря? Вот по поручению Артемия Артемича я охотно сделаю это, дорогая Катя. Из всех добытых людьми жемчужин самой крупной была жемчужина, выставленная в 1950 году в городе Нью-Йорке в ювелирном магазине. Это была морщинистая, дольчатая жемчужина, напоминающая мусульманина в челме. Весила она 6350 граммов. Ой-ой-ой, это же больше 6 килограмм. Да, в поперечнике жемчужина 14 сантиметров, а длиной 23 О, это жемчужный гигант, да? А как же ее отыскали? Это драматическая история. Жемчужину считают волшебной, так как нашли ее в руках мертвого сына одного из вождей Филиппинских островов. Раковина сжала руку юноши, и он погиб под водой. Гигантскую тридакну вместе с мертвым сыном вождя подняли с глубины на берег, ломами и кинжалами раскрыли створки и вот нашли ту самую жемчужину. А как же она попала в Америку? А жемчужина была подарена американскому врачу, который вылечил от болезни другого сына вождя. Так, посмотрим дальше. Вот письмо с совершенно правильными ответами на вопросы нашей викторины. Это нам пишет Руслан Егдыбаев из города Тимиртау. Руслан считает, что рыбы в озере на острове Кильдин по этажам живут потому, что озеро прежде было заливом моря, и жили в нем только морские рыбы. Потом вход в залив затянуло прибойной галькой или засыпала. Залив стал озером. Реки острова все более и более наносили в него пресной воды, которая, будучи легче соленой, составила его второй этаж. И этот слой пресной воды населили рыбы, из впадающих в озеро рек Правильно, дорогой Руслан. Так, вот еще дальше. Из редких рыб и морских животных, обитающих в Белом море, Руслан назвал кита-белуху, тюленя-нерпу и ставшую ныне редкой рыбу-семгу. Правильный и обстоятельный ответ. Пять с плюсом, Руслан. Обязательно, да. Так, правильно ответили в своих письмах также юные моряки. Это Лена Зубова из Новороссийска, Таня Чупихина из села Круглолесье Ставропольского края, Гена Слуцкер из Куйбышева на Волге, Оля Селецкая из Москвы и многие другие ребята. Так, а теперь попросим юных моряков подумать и правильно ответить на вопрос, который задал учитель биологии Миши М. из шестого класса первой школы города Светлого. Помните, учитель спросил Мишу, почему речные рыбы не могут жить в море? Вроде бы вопрос простой, но правильно ответить на него будет... Не так-то просто. Ну и задание полегче, но придется вам запастись географической картой. Вот взгляните. Вот Белое море, а вот Баренцево. Белое море. Ну, смотрите, смотрите на карту, видите? Оно гораздо южнее Баринцево. Вот оно, Баренцево, вот, как далеко на севере. Но вот загадка. Баренцево море, как вы знаете, зимой не замерзает а белая покрывается толстым льдом. Вот подумайте. Напишите нам, что вы думаете на этот счет. Что? что? Что? Что такое? Что случилось? Что случилось? Что такое? В чем дело? Что случилось? Шар! Шар! Шар! Ах, кошки. Так я и знал, а, предчувствовал, ну вот... Опять этот Кошкин! Да, нужно срочно сниматься с якоря, срочно! Кошкин улетел на шаре. Ах, делать нечего. Вы, Медускин следите за направлением шара. Хорошо. А мы сейчас якорь цепи обрубим и в погоню. От не было печали. Товарищ Медускин, да -да -да -да -да -да. прошу вас, помогите мне поднять паруса. Есть помочь поднять паруса. Шар ясно виден, направление на нор. Хорошо. Кошкин машет рукой, не пойму, что он хочет сказать. Курс на норт! Не выпускать шар из виду! Есть! Всем по местам! Держитесь, кошки. Идем на помощь!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 I wolna kibit, i truba trubit, trubit, trubit, trubit, trubit.